Рассказывает Ньюта Федермессер. Нашим пациентам очень важно не только получить вовремя обезболивание и другую медицинскую помощь. В конце жизни им страшно остаться в одиночестве, как будто бы болезнь или стены больницы навсегда отрезают их от мира, от людей, от жизни. А все наши волонтеры, которые приходят в хосписы, не жалея времени и сил, приносят с собой запах улицы, шум машин, холод зимы, привносят жизнь в однообразные больничные будни. Спасибо, дорогие сотрудники хосписов, за то, что все это принимаете и поддерживаете идеи, которые приходят в голову волонтерам, а им в голову вечно приходит что-то новое. От собак-терапевтов до мастер-класса по декупажу, от водосвятного молебна до отмечания масленицы в стенах стационара. То концерт, то тележка радости, то шахматный турнир, то собаки, то чайпитие с пирожными. А летом еще будут пикник, шашлыки, концерты на улице. Еще не так давно фраза «К нам приедут собаки-терапевты» вызывала у медсестер недоумение и легкую панику. А на днях наш волонтер и ее дворняжка Найти шли по коридору, их встретил новый сотрудник, увидел собаку, замер. А сотрудник сторожил, похлопал его по плечу и сказал «Да успокойся, это нормально, это же собака-терапевт».